Мамбу мамбу э Глава 11. Наш обед с намёком на ужин был великолепен. Тата сгоря выпила лишнего и болтала без умолку. верочка естественно, снова была гвоздём программы. Рамамба В конце концов, мне стало тошно и тоже захотелось напиться. Я поделилась этим впечатлением с Власовой, и она пришла в восторг. «Точно! Напьемся! Ах, как мы сейчас напьемся вдвоем!» Закричала она так громко, что даже павлины нами заинтересовались. «Вдвоем не получится!» — усомнилась я. «Почему?» Ты уже напилась, а я за рулем. Черт с ним, с рулем. А мы вот возьмём и напьемся. Пусть нам будет хуже. Последней мысли я не разделила и сразу же захотела домой. Ну, если не домой, то хотя бы на дачу к Катерине. Вдруг появилась настоятельная необходимость пообщаться с моей фундаментальной Ивановой, заразиться ее оптимизмом и уверенностью. Торопливо распрощавшись с Власовой, я покинула три кота, которые уже начали меня раздражать, поскольку создавали мне в этой жизни массу неудобств. Во-первых, Власова, где бы она ни была, только и думала, как бы завернуть в клуб и напиться. Это сильно мешало нашим поискам. Во-вторых, никогда и нигде я не чувствовала себя такой дурой, как в этом клубе. Самой настоящей дурой. Хоть и сытой. Ну а в-третьих, чтобы из этого клуба попасть на дачу Катерины, мне каждый день приходилось пересекать ночной город, в котором я и днем-то ориентировалась с большим трудом. Так мало там выдающихся мест. Да простят меня ростовчане, которые своим городом очень гордятся. Да и я бы гордилась, когда бы не имела склонности к разнообразию. Впрочем, отцы города этой склонностью наверняка обладают и в полном объеме реализуют ее при постройке собственных особняков. Но я не об этом. К недостаточному количеству ориентиров добавлялось еще одно неудобство – отсутствие прав и доверенности на Хонду. Поэтому ехала я по ночному городу в большом напряжении. В таких условиях очень несложно заблудиться, что я и сделала. Какое-то время я петляла, целиком полагаясь только на себя, но, упершись в спину мрачного здания, решила прибегнуть к помощи местного населения. Кстати, с наступлением темноты местное население обнаружить нелегко уже в нескольких шагах от центральной улицы. Учитывая это, несложно представить мое ликование при встрече с аборигеном. Он в задумчивости стоял возле роскошного автомобиля и курил сигару. Я с шиком подкатила к нему и с еще большим шиком затормозила, всей душой радуясь, что еще способна на такое мастерство. Выглянула в окно и... Каково же было мое удивление, когда абориген подпрыгнул, задрал руки вверх и с неуместным восторгом завопил. «Это что-то...» «Что это?» Бестолково вскрикнула я, нервно соображая, в чем причина такого странного поведения. «Сама судьба свела нас!» Признался абориген. От неожиданности я чуть не повернула обратно, только любопытство удержало меня. С кем там свела меня судьба? Да еще в такой темени. Приглядевшись, я поняла. Надо радоваться. Судьба действительно свела. Передо мной стоял тот самый красавец мужчина с бычьей шеей, встречи с которым я жаждала целых четыре дня. Вот кто поможет отыскать дом, воскликнула моя интуиция, и, кстати, не обманула. Что же вы бросили тогда меня в мединституте? спросила я с легкой капризностью, строя глазки и внутренне давая клятву не расставаться с этим мужчиной в ближайшие несколько часов. «Когда увидел носилки, понял, ждать придется долго, а я спешил». Виновата, пояснил он. «По опыту я знала, что чувством вины из мужчины можно выудить много чего». И вдохновилась. «Прощаю вас!» С безобидным кокетством ответила я. «Радость ваша искупила вашу вину». Тут уж бедняга и вовсе смутился. И стало ясно, радость его объясняется не только встречей со мной. «Самый неподходящий момент заглох автомобиль», пояснил он, подтверждая мою догадку. «А через 30 минут мне будут звонить». «Очень важный звонок. Причем на домашний телефон. Мобильник бесполезен. Вот стою и думаю, как поступить. На одной чаше весов очень важный звонок. На другой автомобиль, который не хочется бросать. Здесь его разберут на запчасти в очень короткие сроки. «Да, место очень к тому располагает», — согласилась я. Ну что вы мне предлагаете? Посторожить ваш автомобиль? Если так, благодарю за доверие. Не хочу быть свидетелем того, как его разбирают. Ни в коем случае! Ни при каких условиях не оставил бы вас одну на этой темной улице. Наоборот, я приглашаю вас в гости. Быстро оценив ситуацию, я тут же изложила свою точку зрения. Вряд ли Хонда потянет Мерседес. Потянет? Ты здесь и совсем рядом. С мольбой заверил он и нервно глянул на часы. Дом мне позарез хотелось отыскать, значит нельзя, никак нельзя отказать. Получив мое согласие, мужчина рванул к багажнику, вытащил трос и с завидной ловкостью прицепил его к Хонде. «Вы справитесь с Мерседесом?» «Неплохо справляюсь у себя в Москве!» С чувством собственного достоинства ответила я. «Тогда давайте поменяемся!» Я не знала дороги к его дому и вынуждена была согласиться, о чем незамедлительно пожалела. Мужчина крикнул «Поехали!», сел за руль Хонды и... началась эквилибристика. Буксировщиком он оказался никаким. Для начала этот ненормальный рискованно дернул Мерседес. Меня резко откинуло, а потом лишь чудом не вылетела я в лобовое стекло. Он же впоследствии и вовсе нас забыл. Я и не подозревала, что способна на то сумасшедшее внимание, с каким уставилась на хвост Катерининой Хонды. Весь мир померк и исчез. Остался только этот хвост. Хвост и трос, идущий от Хонды к Мерседесу. Стоп-сигналы Хонды время от времени полыхали в такой опасной близости, что дух захватывало и волосы шевелились. Да что там волосы? Ногу мою свело от напряжения, поскольку у Мерседеса вместе с двигателем отключился и вакуумный усилитель, оставив мне треть тормозов. Я, матерясь не хуже Ивановой, неистово давила на педаль, пытаясь выжать максимум из остатка. Передо мной открылись сразу две перспективы – въехать зад Хонды или оборвать буксирный трос. Встреча с незнакомцем уже не казалась мне благом. Я попала в настоящий капкан и ругала себя, на чем свет стоит. Больше всего злилась на то, что не могу прекратить весь этот цирк. Между мной и мужчиной не было никакой связи, кроме троса. Зато трос держал намертво, гораздо крепче, чем мой последний муж, дай бог ему счастья. У меня сдали нервы. «Фиг с ним, с домом!» «Оборву нахрен этот сволочной трос и дело с концом!» Оно не тут-то было. Трос и не подумал обрываться. Невзирая на все мои ухищрения, он прочно держал меня под хвостом Хонды. С обреченностью покойника проделала я остаток пути. Когда Хонда остановилась, как вкопанная, я очнулась, вернулась в жизнь, посмотрела по сторонам и воскликнула. «Боже мой!» Вот когда мне стало понятна любимая поговорка Ивановой. Per asperas ad astra. Переведу для тех, у кого есть более интересное занятие, чем латынь. Через терни к звездам. Оказывается, хвост и трос были как раз те терни, которые привели меня к моей мечте. Если вы не забыли, последние три дня я только и мечтала, что о доме, в котором пережила худшие минуты своей жизни. Просто бредила им. С маниакальным упорством пыталась его разыскать, замучила Катерину и Власову. Видимо, в жизни моей наступил переизбыток благополучия, раз я так настойчиво искала неприятностей. Но как бы там ни было, мечта моя исполнилась, а интуиция меня не подвела. Разыскать дом мне помог как раз тот самый мужчина, на которого я в этом деле больше всего и рассчитывала. «Не спеши радоваться», — успокаивала я себя, выходя из «Мерседеса». «Эти дома похожи друг на друга, как члены политбюро». Однако, когда я вошла в холл, последние сомнения покинули меня. Сердце ухнуло. Так и есть он. И бар этот дурацкий, и лестница наверх, и стол монументальный, под которым я сидела в обнимку с мешком долларов, и зеркало такое же, и даже я в нем та же, только чуть-чуть бледнее. Вас не обворовывали в ближайшие дни? Для пущей уверенности поинтересовалась я. Мужчина посмотрел на меня с безмерным удивлением. Видимо, в голосе моем было больше утверждения, чем вопроса. «Нет», – задумчиво ответил он. «А почему вы спрашиваете?» А «Так просто», – с максимальной беспечностью бросила я, поворачиваясь спиной и делая вид, что изучаю себя в зеркале. «Всех обворовывает на каждом шагу. Дай, думаю, спрошу». Однако мужчина стоял на своем. Нас не обворовывают, сказал он и упрямо посмотрел на меня. Вот что заставляет его врать. Я же точно знаю, что дом был обворован. Даже знаю, кем и насколько. Хотя, может, он и не врет. Но нет у бедняги свободного времени, чтобы пробежаться по комнатам и заглянуть во все шкафы. Кстати, как там поживает мой шкаф? Воспоминания нахлынули вместе с непреодолимым желанием взглянуть на место моего заточения. Да и если уж быть до конца откровенной, не могла я никак поверить в свою удачу. В тот момент, когда даже оптимистка Власова стала предаваться унынию, убеждая меня, что этого чертова дома и нет вовсе, что он плод моей безмерной фантазии, вдруг, случайно, я попадаю сюда, стою посреди холла, а напротив не вор беспардонный, а милый и воспитанный мужчина в дорогом элегантном костюме. А ведь он мне снился. Не костюм, мужчина. В очень интимной обстановке. Я вспомнила, что собиралась очаровать его и даже прибегла к кокетству. Зачем? Как зачем? Он подобрал меня практически рядом с домом, а следовательно мог сильно помочь поискам. Но теперь-то поиски не нужны, значит и кокетничать не надо. Как не надо? Мужчина и без поисков ценен, он сам по себе экземпляр. «А женщина я одинокая, так почему же не пококетничать?» В этот момент в глубине комнаты зазвонил телефон. Мужчина с радостным криком «Успел!» метнулся в угол. Пока он вел какие-то сложные переговоры, я пребывала в полной растерянности. Впервые в жизни передо мной встали ребром сразу два вопроса «Кокетничать или не кокетничать?» Красота и солидность мужчины призывали к кокетству, но ужасы, которые я испытала в подвале его дома, отталкивали. Он же просто дракула какой-то после всего того, что я там увидела. Опасность не только пугала, но и манила. Будь у меня разум, давно бы бежала, но с другой стороны любопытство обрекала на пожизненное мучение. Рассудила моя мудрость. Конечно, кокетничать, подсказала она. Кокетство никогда не повредит. И я начала кокетничать. Мужчина к тому времени оставил в покое свой телефон и смотрел на мое кокетство благосклонно, даже с удовольствием. Он распахнул бар и пытался напоить меня, если верить этикетке, великолепным коньяком. Но я запротестовала, сообщив, что пью лишь ореховый ликер. «Но бывают же исключения, когда нет орехового ликера!» Спросил он, многообещающе глядя в мои глаза. «Бывают», — согласилась я. «Что же вы пьете тогда?» «Ореховый ликер!» «Но когда нет орехового ликера!» «Не пью вовсе!» «Но если нет орехового ликера, а выпить хочется или необходимо, что вы пьете тогда?» В его голосе послышалось легкое раздражение. «Налейте колы!» По лицу было видно, что кола его не устраивает. Он явно собирался меня напоить. После длительных уговоров я согласилась на яично-сливочный ликер. Себе же он налил Мартелл Гордон Блю. «Но?» – воскликнул он, влюбленно глядя на меня и высоко поднимая бокал. «За знакомство!» «Встречаются же такие мужчины, которые любят тебя и даже имени не спрашивают. Но не до такой же степени». «Он же в дорогом костюме и с правильным русским, а я в его доме свежа и прекрасна, хоть и задергана тросом. Почему же ведет себя, как в пивной? В конце концов, это обидно». Я удивленно вскинула брови и спросила. «Простите, за какое знакомство?» «За наше, конечно!» С энтузиазмом начал он и осекся, хлопнул себя по лбу, Виновато улыбнулся. «Простите! Ради бога простите! Я вам Меня зовут Владимир!» «Приятно познакомиться! Меня Софья!» Буркнула я и глотнула ликера. Не могу сказать, что он был лучше Орехового. Владимир залпом выпил свой гордл и принялся оправдываться. все спешка спешка виновата тут как у кэрлла чтобы оставаться на месте приходится бежать как у горелому сработала дурная привычка обмениваться визитками в деловых кругах акт знакомства практически упразднен Беглое рукопожатие сухое бормотание и визитки друг к другу Вот и все знакомство. Где это он нашел такие круги? Изумилась я и с издевкой спросила. Что же вы меня обделили визиткой? Никогда не протягиваю свое первым. Железное правило. Да, с тоской подумала я. Он еще тот фрукт с правилами. Такого придется сначала поить, а потом колоть. Напоить русского мужчину и не напиться самой непросто. Но я справлюсь. Побольше кокетства и задушевности. Не уйду из этого дома, пока все хорошенько не разузнаю. Торжественно поклялась себе я и принялась за дело. Я применила все известные мне методы. И с гордостью могу сказать, не безуспешно. Очень скоро Владимир стал мягче пластилина. Одно лишь настораживало – он очень мало пил и совсем не пьянел, чего нельзя было сказать обо мне. Несмотря на все ограничения, голова моя катастрофически теряла присущую ей сообразительность. Правда, был здесь и положительный нюанс. Это очень способствовало кокетству. Когда концентрация моего кокетства достигла опасного предела, и мы перешли на «ты», Владимир приблизился ко мне вплотную, до этого мы сидели на приличном расстоянии, и прошептал. «Ты не хочешь осмотреть дом?» «Только об этом и мечтаю», — не солгала я. «Тогда пошли». «Пошли». И мы пошли. Поднимаясь по лестнице, по которой не так давно вор сопровождал меня оскорбительными пинками, я вновь попала в плен воспоминаний. Увидев дверь, которую открывала лбом, я не выдержала и рванула туда. Владимир отнесся к моей причуде снисходительно, но когда я на его глазах полезла в шкаф, он изумился. По его лицу было видно, что у гостей нестандартное поведение. Однако это не остановило меня. В надежде, что он все спишет на мою нетрезвость, я тщательно обследовала шкаф и, убедившись, что это именно тот, в котором я сидела, отправилась на поиски тайника. Тайник стал пределом моих мечтаний. Теперь я говорила только о нем. Дальнейшее помню плохо. Частями и нечетко. Я бродила по дому, Владимир нес за мной бокал и бутылку рикера, я отказывалась пить, ссылаясь на то, что за рулем, но каким-то чудесным образом пьянела. Пела песни и даже плясала. Владимир восторженно аплодировал, но присоединяться ко мне не желал, ссылаясь на полное отсутствие талантов. Из меня же в тот вечер таланты перли со страшной силой. и я пользовалась ими как могла. «Ты прелесть!» поощрял меня Владимир. Время от времени я вспоминала о своей миссии, хватала его за грудки и пыталась объяснить, что где-то здесь, в одной из комнат, есть скрытый ход в подземелье. Владимир смущался, мягко разлепливал мои руки, улыбался, соглашался и не верил. А я, несмотря на полнейшую дезориентацию в пространстве, понимала, что он не врет, но зачем-то с угрозой трясла пальцем и говорила. «Я вас всех выведу на чистую воду!» Он смеялся и настойчиво звал меня в душ. Там я пыталась раздеться, а он уверял меня, что это ни к чему хорошему не приведет. Я же убеждала, что приведет, и намекала на свою отличную фигуру. а потом снова завела шарманку про скрытый ход, темный туннель и подземелье. Он слушал, кивал и прикладывал к моему лбу мокрую повязку. Это почему-то меня страшно разозлило. Я схватила с полки бутылку одеколона и запустила ее в висящее над раковиной зеркало. Звон бьющегося стекла — последнее, что я помню.